Графиня Винтер. Дорогой герцог расспросил Д'Артаньяна, если не обо всем случившемся, то во всяком случае о том, что Д'Артаньяну было известно. Сопоставляя то, что он слышал из уст молодого человека, со своими собственными воспоминаниями, герцог Бекингем мог составить себе более или менее ясное понятие о положении, на серьезность которого, впрочем, при всей своей краткости и неясности указывало и письмо королевы. Но особенно герцог был поражен тем, что кардиналу, которому так важно было, чтобы этот молодой человек не ступил на английский берег, все же не удалось задержать его в пути. В ответ на выраженное герцогом удивление, Д'Артаньян рассказал, о принятых им предосторожностях и о том, как благодаря самоотверженности его трех друзей, которых он, раненых, окровавленных, вынужден был покинуть в пути, ему удалось самому отделаться ударом шпагой, порвавшим письмо королевы ударом, за который он такой страшной монетой расплатился с графом Девардом. Слушая Д'Артаньяна, рассказавшего все это с величайшей простотой, Герцог время от времени поглядывал на молодого человека, словно не веря, что такая предусмотрительность, такое мужество и преданность могут сочетаться с обликом юноши, которому едва ли исполнилось двадцать лет. Лошади неслись, как вихрь, и через несколько минут они достигли ворот Лондона. Д'Артаньян думал, что, въехав в город, герцог убавит ход, но он продолжал нестись тем же бешеным аллюром, мало беспокоясь о том, что сбивал с ног неосторожных пешеходов, попадавшихся ему на пути. При проезде через внутренний город произошло несколько подобных случаев, но Бекингем даже не повернул головы, посмотреть, что стало с теми, кого он опрокинул. Д'Артаньян следовал за ним, хотя кругом раздавались крики, весьма похожие на проклятие. Въехав во двор своего дома, герцог соскочил с лошади и, не заботясь больше о ней, бросив поводье быстро взбежал на крыльцо. Д'Артаньян последовал за ним, все же несколько тревожась за благородных животных, достоинства которых он успел оценить. К его радости он успел увидеть, как трое или четверо слуг, выбежав из кухни и конюшни, бросились к лошадям и увели их. Герцог шел так быстро, что Д'Артаньян еле поспевал за ним. Он прошел несколько гостиных, обставленных с такой роскошью, о которой и представления не имели знатнейшие вельможи Франции, и вошел, наконец, в спальню, являвшую собой чудо вкуса и богатства. В Алькове виднелась дверь, полускрытая обивкой стены. Герцог отпер ее золотым ключиком, который он носил на шее, на золотой цепочке. Д'Артаньян из скромности остановился поодаль, но герцог уже на пороге заветной комнаты обернулся к молодому гвардейцу и, заметив его нерешительность, сказал, «Идемте». «И если вы будете иметь счастье предстать перед ее величеством, вы расскажете ей обо всем, что видели». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян последовал за герцогом, и дверь закрылась за ними. Они оказались в маленькой часовне, обитой персидским шелком с золотым шитьем, ярко освещенной множеством свечей. Над неким подобием алтаря, под балдахином из голубого бархата, увенчанным красными и белыми перьями, стоял портрет Анны Австрийской, во весь рост, настолько схожий с оригиналом, что тартаньян вскрикнул от неожиданности. Казалось, королева готова заговорить. На алтаре под самым портретом стоял ларец, в котором хранились алмазные подвески. Герцог приблизился к алтарю и опустился на колени, словно священник, перед распятием. Затем он раскрыл ларец. — Возьмите, — произнес он, вынимая из ларца большой голубой бант, сверкающий алмазами. Вот они, эти бесценные подвески. Я поклялся, что меня похоронят с ними. Королева дала их мне, королева берет их обратно. Да будет воля ее, как воля Господа Бога, во всем и всегда. И он стал целовать один за другим эти подвески, с которыми приходилось расстаться. Неожиданно страшный крик вырвался из его груди. Что случилось? — с беспокойством спросил Д'Артаньян. — Что с вами, милорд? — Все погибло, — воскликнул герцог, побледнев, как смерть. — Не хватает двух подвесков. Их осталось всего десять. — Милорд их потерял или предполагает, что они украдены? — Их украли у меня. И это кража-проделка кардинала. Поглядите, ленты, на которых они держались, обрезаны ножницами. — если б милорд мог догадаться, кто произвел эту кражу. Быть может, подвески еще находятся в руках этого лица? — Подождите, подождите! — воскликнул герцог. — Я надевал их всего один раз. Это было неделю тому назад на королевском балу в Винзоре. Графиня Винтерс, с которой я до этого был в ссоре, На том балу явно искала примирение. Это примирение было лишь местью ревнивой женщины. С этого самого дня она мне больше не попадалась на глаза. Эта женщина — шпион кардинала. — Неужели эти шпионы разбросаны по всему свету? — спросил Д'Артаньян. — О, да, да, — проговорил герцог, стиснув зубы от ярости. — Да, это страшный противник. Но на какой день назначен этот бал? — На будущий понедельник. «На будущий понедельник. Еще пять дней. Времени более чем достаточно. Патрик!» — крикнул герцог, приоткрыв дверь часовни. Коммердинер герцога появился на пороге. «Моего ювелира и секретаря!» Коммердинер ударился молча и с такой быстротой, которая обличала привычку к слепому и беспрекословному повиновению. Однако хотя первым вызвали ювелира... Секретарь успел явиться раньше. Это было вполне естественно, так как он жил в самом доме. Он застал Бекингема в спальне за столом. Герцог собственноручно писал какие-то приказания. «Господин Джексон», — обратился герцог к вошедшему, — «вы сейчас же отправитесь к лорду-канцлеру и скажете ему, что выполнение этих приказов я возлагаю лично на него». Я желаю, чтобы они были опубликованы немедленно. Но, — ваша светлость, — заметил секретарь, быстро пробежав глазами написанное, — что я отвечу, если лорд-канцлер спросит меня, чем вызваны такие чрезвычайные меры? Ответите, что таково было мое желание, и что я никому не обязан отчетом в моих действиях. Должен ли... «Лорд-канцлер такой ответ передать и Его Величеству?» «Если бы Его Величество случайно пожелали узнать, почему ни один корабль не может отныне покинуть портов Великобритании?» с улыбкой спросил секретарь. «Вы правы, сударь», — ответил Бекингем. «Пусть лорд-канцлер тогда скажет королю, что я решил объявить войну, и эта мера — мое первое враждебное действие против Франции». Секретарь поклонился и вышел. — С этой стороны мы можем быть спокойны, — произнес герцог, поворачиваясь к Д'Артаньяну. — Если подвески еще не переправлены во Францию, они попадут туда только после вашего возвращения. — Как так? — Я только что наложил запрет на выход в море любого судна, находящегося сейчас в портах Его Величества, и без особого разрешения ни одно из них не посмеет сняться с якоря. Д'Артаньян с изумлением поглядел на этого человека, который неограниченную власть, дарованную ему королевским доверием, заставлял служить своей любви. Герцог, по выражению лица молодого госконца понял, что происходит у него в душе, и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «правда, Анна Австрийская моя настоящая королева». Одно ее слово, и я готов изменить моей стране, изменить моему королю, изменить Богу. Она попросила меня не оказывать протестантам в ларушеле поддержки, которую я обещал им, я подчинился. Я не сдержал данного им слова, но не все ли равно я исполнил ее желание. И вот посудите сами, разве я не был с лихвой вознагражден за мою покорность? Ведь за эту покорность... Я владею ее портретом. Д'Артаньян удивился. На каких неуловимых и тончайших нитях висят подчас судьбы народа и жизнь множества людей? Он весь еще был поглощен своими мыслями, когда появился ювелир. Это был ирландец, искуснейший мастер своего дела, который сам признавался, что зарабатывал «По сто тысяч фунтов в год на заказах герцога Бекингема». «Господин Орейли», — сказал герцог, вводя его в часовню, — «взгляните на эти алмазные подвески и скажите мне, сколько стоит каждый из них». Ювелир одним взглядом оценил изящество правы, рассчитал стоимость алмазов и, не колеблясь, ответил «полторы тысячи пистолей каждый, милорд». Сколько дней понадобится, чтобы изготовить два таких подвеска? Вы видите, что здесь двух не хватает? Неделю, милорд. Я заплачу по три тысячи за каждый. Они нужны мне послезавтра. Милорд получит их. Вы неоценимый человек, господин Орелли. Но это еще не все. Эти подвески не могут быть доверены кому бы то ни было. Их нужно изготовить здесь, во дворце. Невозможно, милорд. Только я один могу выполнить работу так, чтобы разница между новыми и старыми была совершенно незаметна. Так вот, господин орайли вы мой пленник. И если бы вы пожелали сейчас выйти за пределы моего дворца, вам это не удалось бы. Следовательно, примиритесь с этим». Назовите тех из подмастерьев, которые могут вам понадобиться, и укажите, какие инструменты они должны принести. Ювелир хорошо знал герцога и понимал поэтому, что всякие возражения бесполезны. Он сразу покорился неизбежному. «Будет ли мне разрешено уведомить жену?» — спросил он. «О, вам будет даже разрешено увидеться с ней, мой дорогой господин Орейль». Ваше заключение отнюдь не будет суровым, не волнуйтесь. Но всякое беспокойство требует вознаграждения. Вот вам сверхсуммы, обусловленные за подвески, еще чек на тысячу пистолей, чтобы заставить вас забыть о причиненных вам неприятностях. Д'Артаньян не мог прийти в себя от изумления, вызванного этим министром, который так свободно распоряжался людьми и миллионами. Ювелир тем временем написал жене письмо, приложив к нему чек на тысячу пистолей, и, прося в обмен прислать ему самого искусного из его подмастерьев, набор алмазов, точный вес и качество которых он тут же указал, а также и необходимые ему инструменты. Бекингем провел ювелира в предназначенную ему комнату, которая за какие-нибудь полчаса была превращена в мастерскую. Затем он у каждой двери приказал поставить караул, со строжайшим приказанием не пропускать в комнату никого, за исключением герцогского камердинера Патрика. Не к чему говорить, что ювелиру Орейли и его подмастерью было запрещено под каким бы то ни было предлогом выходить за пределы комнаты. Сделав все распоряжения, герцог вернулся к Д'Артаньяну. «Теперь, юный друг мой, — сказал он, — Англия принадлежит нам обоим. Что вам угодно? И какие у вас желания?» «Постель! — ответил Д'Артаньян. — Должен признаться, что это мне сейчас нужнее всего». Герцог приказал отвезти Д'Артаньяну комнату рядом со своей спальней. Ему хотелось иметь молодого человека постоянно вблизи себя не потому, что он не доверял ему, а ради того, чтобы иметь собеседника, с которым можно бы беспрестанно говорить о королеве. Час спустя в Лондоне был обнародован приказ о запрещении выхода в море кораблей с грузом для Франции. Исключение не было сделано даже для почтового пакетбота. По мнению всех, это означало объявление войны между обоими государствами. На третий день, к 11 часам утра, подвески были готовы и подделаны так изумительно, так необычайно схожи, что герцог сам не мог отличить старых от новых, и даже люди, самые сведущие в подобных вещах, оказались бы так же бессильны, как и он. Герцог немедленно позвал Д'Артаньяна. «Вот, — сказал герцог, — алмазные подвески, за которыми вы приехали». И будьте свидетелем, что я сделал все, что было в человеческих силах. Будьте спокойны, лорд Я расскажу обо всем, что видел. Но ваша милость отдает мне подвески без ларца. Ларец помешает вам в пути, а затем этот ларец тем дороже мне, что он только один мне и остается. Вы скажете, что я оставил его у себя». Я передам ваше поручение слово в слово, милорд. А теперь произнес герцог в упор, глядя на молодого человека. Как мне хоть когда-нибудь расквитаться с вами? Д'Артаньян вспыхнул до корней волос. Он понял, что герцог ищет способа заставить его что-нибудь принять от него в подарок. И мысль о том, что за кровь его и его товарищей ему будет заплачено английским золотом, вызвало в нем глубокое отвращение. «Поговорим на чистоту, милорд», — ответил Д'Артаньян, — «и взвесим все, чтобы не было недоразумений. Я служу королю и королеве Франции и состою в роте гвардейцев господина дезассара который так же, как и его зять, господин Д'Атревиль, особенно предан их величеством. Более того, возможно, что я не совершил бы всего этого, если бы ни одна особа, которая дорога мне, — Как вам, ваша светлость, дорога королева? — Да, — сказал герцог, улыбаясь, — я, кажется, знаю эту особу. Это, милорд, я не называл ее имени, поспешно перебил молодой гвардеец. — Верно, — сказал герцог. — Следовательно, этой особе я должен быть благодарен за вашу самоотверженность. Так оно и есть, ваша светлость. Ибо сейчас, когда готова начаться война, я должен признаться, Вижу в лице вашей светлости только англичанина, а значит, врага, с которым я охотнее встретился бы на поле битвы, чем в Вензорском парке или в коридорах Лувра. Это, однако ж, ни в коей мере не помешает мне в точности исполнить поручение, и, если понадобится, отдать жизнь, лишь бы его выполнить. Но я повторяю, ваша светлость так же мало обязана мне за то, что я делаю при нашем втором свидании» как и за то, что я сделал для вашей светлости при первой нашей встрече. «Мы говорим горд, как шотландец», — в полголоса произнес герцог. «А мы говорим горд, как шотландец вполголоса полголоса произнес герцог а — ответил Д'Артаньян. «Гасконцы — это французские шотландцы». Д'Артаньян поклонился герцогу и собрался уходить. «Как вы уже собираетесь уходить?» Но каким путем предполагаете вы ехать? Как вы выберетесь из Англии? Да, правда, будь я проклят, эти французы ничем не смущаются. Я забыл, что Англия — остров, и что вы — владыка его. Отправляйтесь в порт, спросите Брик Зунт, передайте капитану это письмо». Он отвезет вас в маленькую французскую гавань, где обыкновенно, кроме рыбачьих судов, никто не пристает. Как называется эта гавань? Сен-Валери. Но погодите. Приехав туда, вы зайдете в жалкий трактирчик, без названия, без вывески. Настоящий притон для моряков. Ошибиться вы не можете. Там всего один такой и есть. Затем... Вы спросите хозяина и скажете ему «forward», что означает «вперед». Это пароль. И тогда хозяин предоставит в ваше распоряжение оседланную лошадь и укажет дорогу, по которой вы должны ехать. На вашем пути вас будут ожидать четыре сменные лошади. Если вы пожелаете, то можете на каждой станции оставить ваш парижский адрес, и все четыре лошади будут отправлены вам вслед. Две из них вам уже знакомы, и вы, кажется, как знаток, могли оценить их. Это те самые, на которых мы с вами скакали из Виндзора. Остальные, можете положиться на меня, не хуже. Эти четыре лошади снаряжены как для похода. При всей вашей гордости вы не откажетесь принять одну из них для себя и попросить ваших друзей также принять по одной из них. Впрочем, ведь они пригодятся вам на войне против нас. Цель оправдывает средства, как принято у вас говорить. Хорошо, милорд, я согласен, — сказал Д'Артаньян. И даст Бог. Мы сумеем воспользоваться вашим подарком. А теперь вашу руку, молодой человек. Быть может, мы вскоре встретимся с вами на поле битвы, но пока, мы, полагаю, расстанемся с вами добрыми друзьями. — Да, милорд, но с надеждой вскоре сделаться врагами. Будьте покойны, обещаю вам это. — Полагаюсь на ваше слово, милорд. Д'Артаньян поклонился герцогу и быстрым шагом направился в порт. Против лондонской башни он отыскал указанное судно, передал письмо капитану, который дал его пометить начальнику порта, и сразу же поднял паруса. Пятьдесят кораблей, готовых к отплытию, стояли в гавани в ожидании. Брик зунт проскользнул почти вплотную мимо одного из них, и Д'Артаньяну вдруг показалось, что перед ним мелькнула дама из Менга, та самая, которую неизвестный дворянин назвал Меледи, и которая Д'Артаньяну показалась такой красивой. Но силы течения и попутный ветер так быстро пронесли Брик мимо, что корабли, стоявшие на якоре, Почти сразу исчезли из виду. На следующее утро около девяти часов бросили якорь в Сен-Валерии. Д'Артаньян немедленно отправился в указанный ему трактир, который узнал по крикам, доносившимся оттуда. Говорили о войне между Англией и Францией как о чем-то неизбежном и близком, и матросы шумно пировали. Д'Артаньян пробрался сквозь толпу, подошел к хозяину и произнес слово «фовод». Трактирщик, сразу же сделав ему знак следовать за ним, вышел через дверь, ведущую во двор, провел молодого человека в конюшню, где его ожидала оседланная лошадь, и спросил, не нужно ли ему еще чего-нибудь. «Мне нужно знать, по какой дороге ехать», сказал Д'Артаньян. поезжать отсюда до Бланжи». А от Бланжи до Нефшателя. В Нефшателе зайдите в трактир «Золотой серп», передайте хозяину пароль, и вы найдете, как и здесь, оседланную лошадь». «Сколько я вам должен?» — спросил Д'Артаньян. «За все заплачено», — сказал хозяин, — «и заплачено щедро. Поезжайте, и да хранит вас Бог». «Аминь», — ответил молодой человек, пуская лошадь галопом. Через четыре часа он был уже в Нефшателе. Он тщательно выполнил полученные указания. В Нефшателе, как и в Сен-Валери, его ожидала оседланная лошадь. Он хотел переложить пистолеты из прежнего седла в новое, но в нем оказались точно такие же пистолеты. «Ваш адрес в Париже?» «Дом гвардейцев Рота де Зассара». «Хорошо», — сказал хозяин. «По какой дороге мне ехать?» по дороге на руан но вы объедете город слева вы остановитесь у маленькой деревушки экуи там всего один трактир щит франции не судите о нем по внешнему виду в конюшне окажется конь который не уступит этому пароль тот же тот же самый прощайте хозяин прощайте господин гвардеец не нужно ли вам чего нибудь дартаньян отрицательно покачал головой и пустил лошадь во весь опор. В Экуи повторилось то же. Предупредительный хозяин — свежая отдохнувшая лошадь. Он оставил, как и на прежних станциях, свой адрес, и тем же ходом понесся в Понтуаз. В Понтуазе он в последний раз сменил коня, и в девять часов галопом влетел во двор дома господина Детревилля. За двенадцать часов он проскакал более шестидесяти миль. Господин Датревиль встретил его так, словно расстался с ним сегодня утром. Только пожав его руку несколько сильнее обычного, он сообщил молодому гвардейцу, что рота господина Дезессара несет караул в Лувре и что он может отправиться на свой пост.